Глава восьмая Урса никто не остановил, никто даже не спросил, что он делает. Те из гостей, кто не лежал еще под столом, переходили с места на место, и поэтому слуги, видя великана, несущего на руках участвовавшую в пире девушку, могли подумать, что какой-то раб уносит свою опьяневшую госпожу. Наконец, за ними шла Актея, и это устраняло все подозрения.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 которых вершина кипарисов и пиней уже румянились от утренней зари. В этой части дворца было пусто. Суда еле долетали звуки музыки и пьяный гомон гостей. Лигии казалось, что ее вырвали из ада и вынесли на свет божий. Было, значит, еще что-то, кроме этого отвратительного триклиниума. Было небо, заря, свет и тишина. Девушка вдруг заплакала и, прижимаясь к груди великана, стала повторять сквозь рыдание. «Домой, Урс, домой! Домой, Кавлу!» «Пойдем», — ответил Урс. Они очутились, однако, в небольшом атриуме жилища Актеи. Урс посадил девушку на мраморной скамье близ фонтана. Актея стала успокаивать ее и уговаривать лечь.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 «Выйдут с толпой и направятся к дому. Впрочем, как царевна хочет, так и будет. Затем он здесь». Лиге повторяла «Да, да, Урс, уйдем». Актея пришлось долго уговаривать обоих. «Уйдут». «Да, никто их не задержит, но из дома Цезаря уходить нельзя. И кто сделает это, виновен в оскорблении величества». «Уйдут, но к вечеру Центурион с отрядом солдат принесет смертный приговор Авлу и Помпонии. А Лигию уведет обратно во дворец, и тогда не будет ей спасения. Если Плавтии примут ее в свой дом, смерть ждет их, наверное». У Лигии опустились руки. «Делать было нечего, она должна выбирать между гибелью Плавтиев и своей собственной». Отправляясь на пир, она питала надежду, что Вениций и Петроний выпросят у Цезаря разрешение вернуться к Помпонии. Теперь она знала, что именно они и подговорили Цезаря вытребовать ее от Авла. Делать нечего. Только чудо может спасти ее. Чудо и всемогущество Божье. «Актея», — сказала она с отчаянием, — «слышала ли ты, что сказал Вениций? Цезарь подарил меня ему». «Сегодня вечером он пришлет за мной своих рабов и возьмет в свой дом». «Да, я слышала», — ответила Актея. И, раскинув руки, она умолкла. Отчаянье Лигии не находило в ней отзыва, ведь она сама была любовницей Нерона. Сердце ее, хотя и доброе, не умело почувствовать позорность таких отношений. Рабыня, она сжилась с правами рабства, а кроме того, она до сих пор любила Нерона».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 Ей и не пришло в голову, что хотя она и сказала правду, слова ее значили «покорись судьбе и будь наложницей Венеция». Но Лигия, еще чувствующая на губах его полные животной страсти и горячие, как уголь, поцелуи, застыдилась и покраснела от одного лишь воспоминания об этом. «Никогда!» — с отчаянием воскликнула она. «Я не останусь здесь и не буду у Венеция никогда!» Актея удивилась. «Неужели Вениций столь ненавистен тебе?» Лигия не ответила, потому что снова залилась слезами. Актея приласкала ее и стала успокаивать. Урс тяжело дышал и сжимал свои огромные кулаки. Преданный как собака своей царевне, он не мог выносить ее слёз. В его лигийском полудиком сердце явилось желание вернуться в зал и задушить Вениция.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 «Я давно живу в этом доме и знаю, что такое гнев Цезаря. Нет, вы не можете уйти отсюда. Остается одно — умолять Вениция, чтобы он вернул тебя помпонии». Но Лигия опустилась на колени, чтобы умолять кого-то другого. Урс также встал на колени, и на утренней заре оба стали молиться в доме Цезаря. Актея впервые видела подобную молитву и не могла оторвать взора от Лигии, которая, повернувшись к ней профилем, с поднятой головой и протянутыми руками, смотрела на небо, словно оттуда ожидая спасения. Заря освещала ее темные волосы и белый пеплом, отражалась в глазах, и девушка вся в сиянии сама казалась источником света. В ее побледневшем лице, в полуоткрытых губах, в поднятых глазах и простертых вперед руках чувствовался какой-то неземной восторг. И теперь Актея поняла, почему Лигия не может стать ничьей любовницей. Перед покинутой возлюбленной Нерона словно открылся край завесы, за которой таилась иная жизнь, иной мир, совсем не такой, к которому она привыкла. Ее изумила эта молитва в доме преступлений и позора,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 Она слышала о многих чудесах у христиан и теперь подумала, что должно быть. Все это правда, раз Лигия может так молиться. Наконец Лигия встала с лицом озаренным надеждой. Урс также встал и, прислонившись к скамье, смотрел на свою госпожу, ожидая ее слов. Глаза девушки затуманились, и две крупные слезы медленно покатились по лицу. «Да благословит Господь Помпонию и Авла!» «Сказала она. Нельзя мне губить их, поэтому я больше не увижу их никогда». Потом, обратившись к Урсу, она стала говорить, что он один остался у нее теперь на свете и должен стать ее отцом и опекуном. Нельзя идти в дом Авла, чтобы не навлечь на него гнев Цезаря. Но нельзя также оставаться ни у Цезаря, ни у Венеция. «Пусть поэтому Урсу ведет ее из города», скроет где-нибудь, чтобы не могли найти ее Венеции и его слуги. Она пойдет за ним, хоть за море, хоть за горы, к варварам, где неведомо имя римлян. И куда не простирается власть Цезаря. Пусть он возьмет ее и спасет, потому что он один остался у нее». Легиец был согласен и в знак повиновения склонился и обнял ее ноги. На лице Актеи, ожидавшей чуда, отразилось разочарование. Столько лишь могла сделать молитва. Убежать из дома Цезаря значит совершить преступление, оскорбить величество. И это будет отмщено. Если даже Лигии удастся бежать, то Цезарь выместит свой гнев на Авле. Если уж она непременно хочет бежать, пусть бежит из дома Венеции. Тогда Цезарь, который не любит заниматься чужими делами, может быть, не захочет даже помогать веницию в розысках. И уж во всяком случае, тогда это не будет носить характера оскорбления достоинства Цезаря. Но Лигия так и думала сделать. Плавьте ей не будут даже знать, где она, даже Помпония. Но убежит она не из дома Венеции, а с дороги. Опьяневший, он признался, что вечером пришлет за ней своих рабов. Наверное, он сказал правду. Чего не сделал бы, если бы был трезв. По-видимому, он сам, а может быть и оба, не с Петронием, перед пиром повидались с Цезарем и добились обещания, что он выдаст Лигию на другой день вечером. Если сегодня они об этом забыли, то пришлют за ней завтра. Но Урс спасет ее, возьмет ее из Лектики и унесет, как унес из Триклиниума. И они скроются. Никто не сможет оказать сопротивление Урсу. С ним не сладил бы даже тот ужасный силач, который вчера боролся на Перу. Но так как Венеций может прислать большое количество рабов, то Урс отправится сейчас к епископу Лину, чтобы попросить совета и помощи. Епископ сжалится над ней, не оставит во власти Венеция и велит христианам пойти с Урсом ей на помощь. Они отобьют ее и спрячут. Потом Мурс сумеет унести ее из города и скрыть где-нибудь. Лицо Лигии разрумянилось и озарилось улыбкой. Надежда снова вернулась, словно план спасения уже стал действительностью. Она вдруг бросилась на шею Актеи и, прижав губы к ее уху, прошептала. «Ведь ты не выдашь нас, не правда ли?» «Клянусь тенью матери», — ответила та, — «я буду молчать».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 Разве мало у него знакомых рабов и гладиаторов и свободных людей на субурре и за рекой? Он наберет их тысячу-две и отобьет свою госпожу, уведет из города, пойдет с ней хоть на край света, хоть на свою родину, где никто даже не слышал о римлянах. Он поднял голубые глаза, словно увидел перед собой отдаленное прошлое, потом сказал «Уйдем в леса». «Эй, какие там леса!»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 Но Лигия с великой и вместе с тем детской серьезностью подняла палец вверх. «Урс, не убей!» — сказала она. Лигиец в замешательстве стал почесывать затылок своей огромной рукой. «Да ведь он должен выручить ее, свое солнышко. Ведь она же сама сказала, что теперь его черед заботится о ней. Он постарается, насколько окажется это возможным, но если случится невольно...» «Ведь должен он отбить ее». «Если уж это произойдет, то он покается и будет так просить прощения у невинного Агнца, что распятый сжалится, наконец, над ним, бедным. Он не хочет ведь оскорбить Агнца, да рука у него такая уж тяжелая». Большое волнение отражалось на его лице, но он, чтобы скрыть его, низко поклонился и сказал «Так я отправлюсь к святому отцу». Актея обняла Лигию и заплакала. Она еще раз поняла, что есть какой-то другой мир, где даже в страданиях больше счастья, чем во всей роскоши и пышности дома Цезаря. Еще раз раскрылись перед ней какие-то светлые двери. Но вместе с тем она почувствовала, что недостойна войти в эти двери.